Очень трудно передать словами те чувства, которые вызвало во мне это решение. Я рад, горд, счастлив, как любой советский человек, если бы ему Родина доверила совершить такой беспримерный по своему историческому значению подвиг. Я простой советский человек-коммунист, благодарен советскому правительству, решившему послать меня первым. Считаю себя полностью подготовленным к предстоящему полету. Технику изучил и знаю хорошо. В ее работе полностью уверен. Теоретически также считаю себя полностью подготовленным к предстоящему полету. Здоровье хорошее. В успешном исходе полета не сомневаюсь. Разрешите мне заверить советское правительство, нашу коммунистическую партию, советский народ в том, что я с местью выполню это задание, проложу первый путь в космос. Если встретятся трудности, то преодолею их, как преодолевают коммунисты. Один из соратников Королева рассказывал впоследствии. Было очень любопытно наблюдать за Гагариным со стороны. Чувствовалось, как радостно он настроен, как приятно ему, что он летит первым. Но это не мешало Гагарину быть серьезным, спокойным, сосредоточенным. Ответ на вопрос по дают и воспоминания Евгения Анатольевича Карпова, который хорошо знал Юру и был свидетелем всего происходящего и в «Звездном» и на Байкануре весной 1961 года. Умеренность в успехе предстоящего полета и в человеке, которому поручалось его выполнение, все-таки перемежалась с некоторым беспокойством. Все может быть в столь неизведанном деле. Однако Гагарин не из тех, кто в трудный момент утратит самообладание. У него зоркий глаз, природное любопытство, значит, он заметит все и даже мелочи которую другие могут пропустить. Итак, Государственная комиссия вынесла решение. Первым полетит в космос Гагарин. Мне довелось быть свидетелем незабываемой сцены, когда избраннику объявили это решение. Десятки глаз были устремлены на него. Его лицо озарило счастливой улыбкой. Юрий глотнул воздух, задыхаясь от прилива чувств. Веки его задрожали. Он не стеснялся этой чувствительности, такую минуту никто не осудит его за это. Все понимали, человек переживает наивысший душевный восторг. На лицах присутствующих появились улыбки, теплые, счастливые. Казалось, что вот сейчас кто-то из находившихся здесь седовласых ученых, конструкторов, врачей, инженеров, генералов и офицеров не сдержит чувств, подойдет к Гагарину, обнимет молодого космонавта и поотически напутственно скажет — «Реки, сынок, благословляем!» Сдерживало всех одно. Никому не хотелось показаться сентиментальным. Гагарин твердым голосом отчеканил. «Спасибо за большое доверие. Задание будет выполнено». Да, Гагарин знал, на что идет. Впереди неизвестность. Он шел без малейшего внутреннего колебания. Рассказывает, что за день до старта Королев и Гагарин поднимались на ракету, долго стояли там, беседовали. И старт, и полёт не будет лёгким. Вам, Юра, предстоит испытать и перегрузки, и невесомость, и, возможно, что-то еще нам неизвестное. Вы знаете, об этом мы много раз говорили, и, тем не менее, я хочу ещё раз напомнить вам, что в завтрашнем полёте есть, конечно, большой риск. И это для вас тоже не новость. Всё может быть, Юра, но помни... Здесь Королев перешел на «ты». Одно. Все силы нашего разума будут отданы немедленно тебе. Доверь да все события разворачивались так. Каманин пригласил Юру, чтобы уточнить распорядок дня на завтра, 12 апреля. Проснуться он должен был в 5.30. Старт планировался на 9.05.9.10. Все, что попадало в этот временной промежуток, Было расписано по минутам. Подъем, физзарядка, туалет, завтрак, медицинский контроль, надевание скафандра, проверка его, отъезд на стартовую площадку, посадка в корабль, проверка бортовых систем. Знаете, Николай Петрович, обратился Юрий Каманину, я, наверное, не совсем нормальный человек. Почему? спросил генерал. Очень просто. Завтра полет. Такой полет. А я совсем не волнуюсь. «Ну, ни капельки не волнуйся, разве так можно?» Николай Петрович улыбнулся, обнял Юрия за плечи и сказал, «Это отлично, Юра».